13. Сделки. Охотничьи коты известны в герцогстве Бак, но здесь они редкость. Местность Бакка больше подходит для псовой охоты. К тому же собаки лучше приспособлены загонять крупную дичь для конных охотников. Быстрая гончая стая – отличное сопровождение для королевской охоты. Коты больше подходят в качестве компаньона для леди, отправляющейся за зайцами или куропатками – Первая королева короля Шриуда Констанция держала охотничью кошку, ну, скорее ради развлечения, чем для настоящей охоты. Кошку звали Хиспит. Сулинка. История охотничьих животных. Королева хочет тебя видеть. Когда? — удивленно спросил я. Я ожидал от Чейда совсем других слов. Я открыл панель, ведущую в его башню, и обнаружил его в кресле у камина. Чейд тут же вскочил на ноги, сейчас, естественно. Она хочет знать о наших успехах как можно скорее. «Но у нас нет никаких успехов», — запротестовал я. После фехтования на тренировочной площадке от меня пахло потом, и я не успел доложить королевскому убийце о проделанной работе. «Она хочет тебя видеть», — нетерпеливо повторил Чейт. «Пойдем». Он открыл дверь, и мы вышли из башни. Наступил вечер. По совету Шута я потратил немало времени, вживаясь в роль лакея. В таком качестве я побеседовал со многими слугами, познакомился с мастером оружия Крессволом, который предложил мне Деллери в качестве партнерши, как я и рассчитывал. Она оказалась хорошей фехтовальщицей, почти такой же высокой, как я, энергичной и подвижной, Я с удовлетворением отметил, что она не сумела преодолеть мою защиту, но довольно скоро я начал задыхаться. А вот перейти в контратаку у меня не получалось. Часы, проведенные в не пропали даром, но мое тело не поспевало за разумом. Понимать, что следует делать, еще недостаточно, чтобы добиться нужного результата. Я дважды просил сделать перерыв, и Деллери соглашалась с самодовольством молодости, не знающей усталости. Однако мои вопросы о принце не вызвали ее на откровенность. Лишь после того, как во время третьего перерыва я слегка ослабил воротник, Деллери стала заметно разговорчивее. Я почувствовал легкий укол совести, но мне ужасно хотелось проверить амулет. Подарок Джинны оказал нужное действие — Прислонившись к стене, я стоял в тени, переводя дыхание, а потом заглянул в лицо Деллери. Наши взгляды встретились, и она широко улыбнулась, словно ожидала чего-то приятного. Ну, как рапира, нашедшая брешь в обороне противника, я тут же воспользовался моментом и задал ей вопрос. «Скажите, с принцем Дьютифолом вы фехтуете так же напористо, как со мной?» Она улыбнулась. «Нет, боюсь, что нет» поскольку мне приходится больше думать об обороне. Он искусный фехтовальщик, к тому же его тактика совершенно непредсказуема. Стоит мне придумать новый прием и применить против него, как он тут же начинает использовать его сам. Значит, ему нравится фехтовать, как и всем хорошим мастерам. Она немного помолчала, пожалуй, нет. Просто он из тех людей, которые ничего не делают в полсилы. «Принц старается добиться совершенства во всем. Любит состязаться, да?» Я постарался говорить небрежно, одновременно поправляя разметавшиеся волосы. И вновь она ответила не сразу. «Нет, во всяком случае, в привычном смысле. Есть люди, которые думают только о том, чтобы победить своего противника. Но мне кажется, что принцу все равно, выиграет он в нашей схватке или нет». «Для него важно, чтобы мы сражались, соблюдая правила. Соперничество со мной отходит для него на второй план». Она замолчала, погрузившись в размышления. «То есть он соревнуется с самим собой против вымышленного идеала?» Мои слова ее удивили. «Да». «Вы совершенно правильно сказали», — с улыбкой ответила она. «Вы с ним знакомы?» «Пока нет». — заверил я Деллери, — но я много о нем слышал и с нетерпением жду встречи с ним. — О, ждать придется долго, — простодушно сообщила она. В некоторых вещах он очень похож на свою мать из горного королевства. Он часто покидает двор и довольно долго отсутствует, чтобы спокойно поразмышлять. Принц запирается в башне. Кое-кто утверждает, будто его высочество постится, но когда он... Возвращается к обычной жизни, я не замечаю следов недоедания. Так что же он там делает? Поинтересовался я, с искренним недоумением, понятия не имею. И вы никогда не спрашивали. Деллери с сомнением посмотрела на меня. Я всего лишь партнер по фехтованию, холодно ответила она. И не вхожу в круг его друзей. Я стражник, а он принц. Как я могу задавать ему подобные вопросы? Все знают, какой он скрытный и как любит одиночество. Я понял, что тут даже амулет мне не поможет. Нельзя так сильно на нее нажимать. Обезоруживающе улыбнувшись, я со стоном выпрямился. Ну, как партнер по фехтованию, вы выше любых похвал. Принцу повезло, что он может оттачивать свое искусство с таким мастером, как и мне. Всегда рада помочь. Надеюсь, мы еще скрестим клинки». Я решил закончить беседу. Примерно такой же успех сопутствовал мне в разговорах с другими слугами. Мои расспросы не дали мне ничего полезного. Конечно, слуги с удовольствием сплетничали и могли сколько угодно болтать о лорде Голдене или леди Элеганс. Однако о принце им попросту было нечего рассказать. Постепенно у меня складывался портрет Дьютифула. К юноше относились с уважением — Но он всегда держался особняком, никого к себе не подпуская. Все это не слишком вдохновляло. Я боялся, что он ни с кем не стал бы делиться своими планами, если бы решился на побег. Кроме того, привычка к уединенной жизни делала принца Дьютифула легкой добычей для похитителей. Я вернулся к записке, которую получила королева. В ней говорилось, что принц наделен даром и предлагалось предпринять соответствующие действия. Вот только что автор записки считал соответствующими действиями? Сообщить народу Бакка, что его принц наделен даром? Издать указ о том, что одаренных нельзя преследовать? Или очистить династию видящих от дурной крови? Входил ли автор записки в контакт с принцем? Из старых запасов чейда я позаимствовал набор отмычек, необходимых для обеденного приключения. Принц жил в апартаментах, которые раньше принадлежали Регалу. Я еще много лет назад подружился с запором на их дверях и не сомневался, что легко с ним справлюсь. Пока остальные обитатели замка обедали, я подошел к покоям принца и вновь увидел влияние матери. У входа не стоял стражник. Да и сами апартаменты оказались не запертыми. Я проскользнул внутрь, бесшумно притворил за собой дверь и недоуменно огляделся. Я ожидал увидеть такой же беспорядок, какой привык оставлять после себя нет, однако малочисленные вещи принца лежали так аккуратно, что просторная комната казалась почти пустой. Возможно, у дьюти старательный слуга... Но тут я вспомнил, как воспитывалась Кетрикен, и усомнился в том, что у принца есть слуги. В горном королевстве не принято иметь личного лакея. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы осмотреть покои принца. В шкафах я обнаружил довольно скромный запас одежды. Мне не удалось определить, забрал ли он что-нибудь с собой. Сапоги для верховой езды лежали в шкафу. К тому же Чейт сказал, что лошадь дьютифула стоит в конюшне. Щетка, гребень, таз для умывания и зеркало, выстроившись в ряд, расположились на столике. В комнате, где принц занимался, бутылочки с чернилами были тщательно закупорены, а на столе я не заметил клякс. «Дьютифул» не оставил ни одного свитка. На стене висел меч, а рядом оставалось еще несколько пустых крючков, где могло бы висеть другое оружие. Я не нашел никаких личных писем, ленточек или локонов, спрятанных в ящиках под одеждой, не говоря уже о липком стакане со следами вина или брошенной под кровать рубашки. Короче говоря, поверить, что здесь живет мальчик, было почти невозможно. В здоровенной корзине, стоявшей возле камина, лежала подушка. На ней я обнаружил короткие красивые волоски. На самой корзине остались следы когтей — Мне не требовался нос волка, чтобы ощутить запах кошки. Подняв подушку, я обнаружил под ней игрушки, кроличью лапку на крепкой бечевке и парусиновый мешочек, набитый кошачьей мятой. Неужели охотничьи коты играют, как обычные домашние? Комната не открыла мне секретов принца. Я не нашел ни дневника с сокровенными мыслями, ни дерзкой прощальной записки, адресованной матери, Никаких либо указаний на то, что Дьютифола увезли против воли. Больше мне здесь нечего было делать, и я быстро покинул покой принца, оставив все как есть. Возвращаясь обратно, я оказался поблизости от комнаты, где прошло почти все мое детство. Я остановился, охваченный любопытством, кто живет здесь теперь. В коридоре было пусто, и я решил войти». Поскольку я сам делал замок, мне потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы его открыть. Похоже, сюда уже давно никто не заглядывал. Я притворил за собой дверь. Пахло пылью. Высокое окно было закрыто ставнями, но, как и прежде, створки прилегали друг к другу неплотно. Сквозь них в комнату проникал дневной свет, и довольно скоро мои глаза приспособились к сумраку. Я огляделся. В углу стояла кровать, затянутая паутиной. Шкафчик из кедра покрылся густым слоем пыли. Пустой камин уже много лет оставался холодным. На стене висел выцветший гобелен с изображением короля Вайсдома, дома, ведущего переговоры с Селдерлингами. Я принялся его рассматривать. Когда мне было девять лет, из-за этого гобелена меня преследовали кошмары. Время не изменило моего отношения к этим необычным существам. Золотые элдерлинги безмолвно смотрели на пустую холодную комнату. У меня вдруг возникло ощущение, что я потревожил чужую могилу. Я бесшумно выскользнул из комнаты и запер дверь. Я рассчитывал найти лорда Голдена в его покоях, но меня постигло разочарование». «Лорд Голден?» — спросил я и негромко постучал в дверь кабинета. «Могу поклясться, что я не касался задвижки, но дверь отворилась». Наружу хлынул свет. В комнате было окно, и заходящее солнце окрасило ее золотом. Здесь приятно пахло деревом и краской. В углу стояло вьющееся растение в горшке, успевшее довольно высоко подняться по решетке. На стенах висели амулеты джинны — На рабочем столике были разложены инструменты, баночки с краской, кусочки дерева, бечевка и бусинки. Похоже, шут разобрал один из амулетов на части. Сам того не замечая, я шагнул в комнату. На столе лежал развернутый свиток, а на нем еще несколько амулетов. Они не имели ничего общего с теми, что я видел в доме у Джины. Почти сразу же у меня возникло неприятное ощущение опасности. Я вгляделся внимательнее и пришел к выводу, что мне никогда не приходилось видеть ничего подобного. Я вздрогнул. У маленьких бусинок были лица. Кусочки дерева украшали витые спирали, и чем дольше я на них смотрел, тем сильнее становилась моя тревога. Мне стало трудно дышать, амулеты влекли меня к себе. «Пойдем», — негромко позвал Шут из-за моей спины, — Я ничего не сумел ему ответить, мне на плечо легла его рука, и чары разрушились. Я повернулся к нему. «Извини», — сразу же сказал Я — «дверь приоткрылась, и я не ожидал, что ты так быстро вернешься, иначе я бы закрыл ее на задвижку». Больше Шут ничего не сказал, лишь вывел меня из комнаты и плотно затворил за нами дверь. У меня было такое ощущение, что он увел меня от края пропасти». «Что это?» — слегка дрожащим голосом спросил я. «Опыт. Ну, то, что ты рассказал об амулетах джинны, меня заинтересовало. Поэтому, вернувшись в замок, я решил купить себе несколько штук. Захотелось понять, как они устроены. Мне стало любопытно, связаны ли магии с колдуньей, или все дело в том, как они сделаны. Еще я решил выяснить, нельзя ли усилить их действия. Он говорил совершенно спокойно». «Как ты можешь находиться рядом с ними?» — удивленно спросил я. Даже сейчас, когда мы вышли в соседнюю комнату, волосы у меня на голове стояли дымом. Они настроены на людей. Ты забыл, что я белый. Его заявление лишило меня дара речи, и я стоял, онемев, словно безмолвные маленькие лица на бусинках. Я взглянул на шута. И на мгновение мне показалось, что я вижу его впервые. Я вдруг понял, что никогда не встречал людей, похожих на него. Были и другие различия — необычные кисти рук, воздушные волосы. Но когда наши глаза встретились, оказалось, что я вновь смотрю на своего старого друга. Ощущение было такое, будто я ударился о землю после долгого падения». До меня, наконец, дошло, что я сделал. Мне очень жаль. Я не хотел. Я знаю, что тебе необходимо уединение. Я покраснел и отвернулся. Некоторое время он молчал, когда я пришел в твой дом. Напомнил мне Шут, ты ничего от меня не скрывал. Я почувствовал, что для него важнее справедливость, чем чувство. «Я больше никогда не войду в эту комнату», — горячо пообещал я. Он скупо улыбнулся. «Сомневаюсь, что у тебя возникнет такое желание». Мне вдруг захотелось сменить тему, но в голову пришла только одна мысль. Я видел сегодня Джину, а она сделала для меня амулет, и я распахнул куртку. Он посмотрел сначала на амулет, а потом перевел взгляд на мое лицо. «Казалось, он поражен». Затем его губы растянулись в глупой улыбке. «Предполагается, что люди должны лучше ко мне относиться», — объяснил я. «Наверное, ей кажется, что у меня слишком мрачное лицо, хотя вслух она ничего не сказала». Шут рассмеялся. «Спрячь его!» — попросил он с трудом, переводя дух и отворачиваясь от меня. Потом он торопливо подошел к окну и выглянул наружу. Амулеты не настроены на мое племя, но из этого не следует, что они на меня не действуют. Ты часто напоминаешь мне, что в некоторых отношениях я очень похож на людей. Я снял подарок Джинны и протянул его шуту. Если тебе интересно, можешь его изучить. Я не уверен, что хочу носить амулет. Пусть уж лучшие люди говорят обо мне, что думают. Почему-то я в этом не уверен, пробормотал он но все-таки взял амулет из моих рук, еще раз посмотрел на него, а потом перевел взгляд на меня. «Он на тебя настроен?» — предположил Шут. Я кивнул. «Интересно, я бы хотел оставить твой амулет у себя на пару дней. Обещаю не расчленять его. Однако потом тебе следует надеть его снова и не снимать никогда». «Я подумаю», — обещал я. «Но мне совсем не хотелось вновь надевать амулет». «Чейд хотел встретиться с тобой как можно скорее», — неожиданно заявил Шут, словно только что вспомнил. На этом все закончилось, и я понял, что прощен за свое вторжение. Некоторое время спустя, следуя за Чейдом по узкому проходу, я спросил, как все это строили. Как удалось сохранить в тайне существование лабиринта, идущего через весь замок? Чейд шел впереди со свечой в руке и негромко ответил через плечо. Часть лабиринта построена одновременно с замком. Наши предки никому не доверяли, они хотели иметь запасные выходы. Отверстия для подглядывания существовали с самого начала. Некоторые лестницы прежде вели наполовину слуг, но после пожара их сделали потайными. Еще несколько проходов появились уже при твоей жизни. Помнишь, как король Шрюд приказал переделать камин? в караулке для стражников. Ты тогда был совсем ребенком. Смутно. Тогда я не обратил на работы внимания. Никто не придал этому значения. А ты заметил, что появились две новые стены? Стены шкаф. Я думал, что его пристроили, чтобы увеличить кладовую и не пустить туда крыс. Комната стала меньше и теплее. За стенным шкафом появился ход с несколькими глазками для наблюдения. Шриут хотел знать, что стражники о нем думают, чего они боятся, кому верят. Но строители знали о тайных ходах. Работу разделили на несколько частей, всякий раз использовали разных мастеров, а глазки проделывал я сам. Если кому-то показалось странным, что стены и потолки получились слишком толстыми, они предпочитали помалкивать. Вот так и вышло, что никто даже не подозревает о существовании лабиринта. Он приподнял кусочек кожи, закрывавший глазок, заглянул внутрь и прошептал «пойдем». Дверь беззвучно распахнулась, и мы вошли во внутренние покои королевы. Чейд заглянул в другой глазок и тихонько постучал в следующую дверь. «Войдите», — раздался негромкий голос Кетрикен. Я последовал за Чейдом в небольшую гостиную, соседнюю со спальней королевы, Дверь туда оказалась закрыта на задвижку. Убранство комнаты было выдержано в строгом стиле горного королевства. Толстые ароматизированные свечи освещали лишенную окон гостиную. Стол и стулья из светлого дерева оказались самыми простыми, без украшений. На стенах висели гобелены с изображением горных водопадов. Я узнал работы Кетрикен. Впрочем, детали убранства гостиной меня не занимали, Посреди комнаты стояла моя королева. Кетрика нас ждала. На ней было простое платье с лифом в синих тонах оленьего замка и длинной бело-золотой юбкой. Золотые волосы зачесаны назад и удерживались простым серебряным обручем. Руки королевы оставались свободными. Другая женщина принесла бы рукоделие или приготовила угощение, но только не наша королева. Она ждала нас». Однако я не ощутил нетерпения или тревоги. Вероятно, она медитировала, поскольку Кетрикен окружала аура тишины и неподвижности. Наши глаза встретились, и едва заметные морщины в уголках ее рта и возле глаз разгладились. Казалось, годы, которые мы не виделись, вдруг исчезли, и вновь меня поразило мужество, не оставившее Кетрикен и ее самодисциплина, подобная доспехам. «О, Фиц!» — воскликнула она, и в ее голосе я услышал радость и облегчение. Я низко поклонился и опустился на одно колено. «Моя королева!» Она шагнула вперед и коснулась моей головы, и ее прикосновение показалось мне благословением. «Пожалуйста, встань!» — попросила она. «Мы слишком многое перенесли вместе...» я не хочу, чтобы ты стоял передо мной на коленях. А еще я не забыла, что раньше ты называл меня Кетрикен. Много лет назад, миледи, напомнил я, вставая, она взяла мои руки в свои ладони. Мы были почти одного роста, и ее голубые глаза заглянули в самые глубины моей души. Их прошло слишком много. И в этом я виню тебя, Фитц Чивел.